Глава 55. Через пару минут к нам присоединилась вторая разведчица. И как ни старалась держаться невозмутимо, все сразу поняли, что и она успела раздобыть какие-то новости. «Госпожа Эмма, встреча с передовой сплетницей дворца, по всей вероятности, прошла недаром?» — улыбнулся ей Герман. «Ваше сиятельство, даже не знаю, как ответить». Поджала губы дама персональным жестом скрытого волнения, оглаживая складки платья. «Известия хорошие, очень хорошие. Вот только...» «Иноземные доктора положительно оценили мои перспективы, но главы государств пока не могут найти компромиссного решения по оплате медицинских услуг?» Помог ей граф. «Да, но откуда вы все уже знаете? Шпионы Белинды считаются самыми шустрыми в этих стенах». Одному из них удалось подслушать разговор с гостями буквально несколько минут назад. Это такой высокий молчаливый юноша в униформе лакея с подносом фужеров шампанского. Как бы так ненавязчиво поинтересовался отец. И лицо его приобрело загадочное выражение. «Верно. Новость принес именно подавальщик напитков», — переводя на салимана испытующий взгляд, подтвердила Эмма. Он едва не споил несчастного господина-издателя, не отходя от него ни на шаг. Точнее, от компании, в которой тот изливал свои горести. Стоял столбом, как какая-то бессловесная вешалка, даже тогда, когда его поднос наполнился пустыми бокалами. Господа решили, что его приставили специально для их обслуживания и даже сделали замечание за нерасторопность. Но я-то сразу понял, в чем истинная причина его медлительности. Он подслушивал. Салиман, вы...» «Да, совершенно верно. Я стоял рядом и делал то же самое». Не без некоторого вызова кивнул отец. «И не вздумайте меня осуждать. В такой ситуации, как наша, приходится идти на некоторые сделки с совестью». «Но я и не собиралась. Однако умеете вы удивить, дорогой друг», — рассмеялась Эмма. «К тому же моя инициатива имела определенную выгоду. Его сиятельство получило достаточные сведения и время придумать какой-то план». Все теперь выжидательно уставились на графа. Простите, это все слишком долго объяснять, а времени почти не осталось. Сейчас объявят перерыв, и нам следует потратить его с пользой. Пожалуй, что пора отправляться к центру будущих действий. Это куда же?» В отце разгорался нешуточный боевой авантюризм. Он решительно настроился поддержать любую затею графа. Участие в прошлом приключении на его долю не досталось, что, кстати, папу заметно огорчило. И теперь он пылал желанием компенсировать недостачу интересных событий в своей жизни. А вот прямиком поближе к господину-издателю и отправимся. Делая вид, что поднялись, чтобы размять ноги и утолить жажду, вся четверка неторопливым темпом выдвинулась в указанном направлении. «Приветствую, уважаемую публику!» Внедряясь в самый оживленный мужской кружок, громко поздоровался Герман. «О, господин граф, как приятно видеть вас сегодня здесь и в таком хорошем расположении духа». Компания живо отреагировала на появление столь знаменитой личности, одарившей их своим бесценным вниманием. Завязалась непринужденная беседа. Мы с Эммой заняли позицию неподалеку, примкнув к немногочисленной группе разновозрастных дам. Тут как раз с восторгами делились между собой успехами на танцевальном поприще. Среди них мы с моей наставницей смотрелись вполне гармонично. Эмма, приветливо улыбаясь, представила меня. Но девицы со своими родительницами все равно слегка насторожились при нашем появлении. Все же авторитет Эммы, как главной дворцовой блестительницы нравов, в данных обстоятельствах сыграл нам не на пользу. Пришлось включать саму любезность и щедро сыпать комплиментами, чтобы расположить местных кокеток к себе и оправдать свое присутствие в их обществе. Госпожа Марьена, в Полонезе вы были просто восхитительны. Конечно, я не очень-то поглядывала на танцпол, как-то не задалось. Однако, судя по тому, как симпатичную девицу нахваливала присутствующая здесь же маменька, та пользовалась большой популярностью у кавалеров и не пропустила ни одного танца. В общем, ошибиться было невозможно. «Благодарю, госпожа Оксания!» Страсть, как довольная похвалой, да еще и от посторонней барышни, порозовела собеседница. А вы, милейшая Камила, кажется, совершенно очаровали того приятного юношу. «Ой, ну что вы!» — потупилась вторая. «Ну же, не скромничайте!» — подхватила мою беззастенчиво льстивую партию Эмма. Нет ничего зазорного в том, чтобы молодые люди присматривали себе достойную пару. «Ваше сиятельство, вы не представляете, какой пронырый этот господин Давилон!» Нарушая ровный гул негромких бесед по интересам, довольно звучно раздалось за моей спиной. «Да что вы говорите?» — послышался крайне сочувствующий голос Германа. «О, дамы, кажется, господин издатель нашел для себя нового собеседника для жалоб». Наклонившись чуть вперед со смешливым сочувствием, тихо сообщила маменька первой танцовщице мероприятия. «Бедный, бедный господин граф. Отвязаться от назойливого зануды будет не так просто». Кажется, в зале уже не осталось ни одного человека, кто не знал бы сию печальную историю, кроме его сиятельства. Граф тем временем абсолютно не чувствовал себя жертвой. Напротив, открытым интересом только старательно разжигал словоохотливость несколько захмелевшего плаксы. И что же он сотворил? «Он переманил у меня лучшего сотрудника!» С непередаваемым обличительным пафосом воскликнул тот. Счастью, бедолаги не было предела. Его слушали. И за свежей жертвой его нытья даже не пришлось гоняться. Ай-ай! Герман сокрушенно покачал головой. А вы? Ну, я, конечно, в ответ перетянул к себе его самого отменного печатника. Какая находчивость! И что же? Так ничего. Ровным счетом ничего не изменилось! поник головой издатель и это длится уже последние полгода просто не представляю, что мне еще предпринять а что если я подскажу как решить вашу проблему не думаю, что остались еще средства, которые я не попробовал собеседники разговаривали довольно громко и окружающий народ потихоньку вовлекся в слушание этого любопытного диалога сомневаетесь прошу прощения но да ваше сиятельство тогда «Пари!» — звонко произнес Герман. «Вы согласны?» Услышав сие интригующее слово, прозвучавшее как стартовый выстрел, мы с Эммой коротко перемигнулись. Кажется, основное действие начиналось. «Дамы, вы слышали?» Я, привлекая внимание нашей женской компании к теме, повернулась в сторону графа и театрально захлопала в ладоши. «Пари! Какая прелесть!» «И каковы, осмелюсь спросить, будут условия?» Понимая, что они создали вокруг себя уже достаточно большой ажиотаж, осторожно поинтересовался издатель. «Я решаю вашу проблему всего лишь одним советом, а вы мне за него заплатите». «И сколько же вы хотите за этот свой совет?» «Господин Салиман? у вас при себе имеется кошелек? Прошу вас стать свидетелем этого спора». Я едва не расхохоталась, услышав просьбу графа. И ничего-то наше коварное сиятельство не забыл, Просто отец не пользовался обычным изящным кошельком, которые были в ходу у здешних мужчин. У него для того имелся, простите, мини-мешок, натуральное хранилище неприличных размеров. В нем папа держал не только деньги, но и всякие иные мелочи. Ключи, какие-то уникальные шайбочки, походное увеличительное стекло и прочие штуки, которые могли пригодиться в любой момент. Либо то, что он опасался потерять. Папа понятливо кивнул и с трудом сохраняя серьезность, с готовностью исполнил просьбу графа, продемонстрировал всем заинтересованным свое портмоне. Вот этот кошелек золотых монет, совершенно спокойно заявил Герман. Но это ведь немыслимая сумма! Даже в их издатель отлично соображал относительно всего касаемого денег. Конечно. Такова цена грандиозного успеха, который я вам гарантирую. Толпа любопытных вокруг них еще больше увеличилась и уплотнилась. Публика зашумела, зашушукалась, услышав столь претенциозное заявление. Это был настоящий вызов. «Но что вы теряете?» — вступил в диалог спорщиков отец. «Ведь, насколько я понял, господин граф не требует ни одной монетки вперед. Если он проиграет, то...» Салеман вопросительно посмотрел на Германа. «Обязуюсь выплатить ту же цену своему оппоненту», — небрежно махнул рукой граф. «Ого!» — буквально присели в изумлении зрители. Шум поднялся такой, что это притянуло внимание и гостей, и нашего местного владыки с наследником. Свидетелям небывалого пари пришлось расступиться и притихнуть. В действие решил вмешаться принц Марк. Он поднялся с кресла и направился в гущу событий. Величество с послами, конечно, остались на своих местах, но им и так теперь все стало отлично видно и слышно. Переводчик затараторил, пересказывая суть озвученной сделки, и на лицах самых важных персон праздника нарисовался непередаваемый интерес. Еще бы! Такое развлечение посреди благолепных чинных танцев. Король пристально, с проницательным прищуром посмотрел на Германа, как будто догадался, что шоу устраивается конкретно для него. «Графы, что здесь происходит?» Непринужденно поинтересовался Марк, приблизившись к другу. Ничего особенного, ваше Высочество. Прошу вас тоже стать свидетелем нашего пари с многоуважаемым господином издателем, при условии, что он его, конечно, примет. Тот как-то весь подобрался, оказавшись в центре всеобщего внимания, и выглядел крайне настороженным. Мужичок напряженно пытался распознать, в чем подвох затея графа, но никак не мог его обнаружить. Господа, и как же можно не согласиться? Салиман, как и просил его Герман, продолжал вдохновенно разодоривать публику. «Ведь это просто неслыханная выгода. Беспроигрышный для господина-издателя спор. Он либо получает безоговорочную победу над конкурентом, либо приобретает целый мешок монет. Какие еще могут возникать сомнения в щедрости и честности предложения его сиятельства? Но как мы узнаем о том, кто проиграл?» «Достаточно будет пары месяцев, чтобы досточтимый оппонент получил реальные доказательства моей правоты», — заявил Герман. «Ну же, каков будет ваш ответ?» «Пари!» — подливая масло в огонь, на заднем плане пискнула я. И толпа зрителей тут же подхватила. «Пари! Пари!» Алчный огонек ярко вспыхнул в глазах издателя, сжигая последние сомнения. И он торжественно провозгласил. «Согласен!» «Браво!» Зал взорвался аплодисментами. «Подтверждаю». Марк поднял ладонь вверх, призывая к тишине. «В таком случае ровно через два месяца объявляется прием, на котором господа-спорщики предоставят ответ по данному соглашению и рассчитаются друг с другом по чести». «Ну а теперь, мой дорогой визави, извольте удалиться со мной в отдельный кабинет, где я и расскажу вам то, что предстоит сделать». Обещайте, что исполните мои указания в точности, не подвергая сомнению их эффективность. Клянусь! Пафосно отрапортовал, ошалевший дядька и чуть только не в припрыжку поскакал рядом с Германом, стараясь не обгонять его кресло.